Как лечат геморрой врачи? Научная медицина различает несколько видов лечения – этиологическое, патогенетическое, симптоматическое и этиопатогенетическое. Слово «этиос» по-древнегречески значит «причина», поэтому этиологическим называется лечение, направленное на устранение причины, которая вызвала болезнь. Болезнь – это процесс, развивающийся по определенным законам, Последовательность событий, из которых складывается развитие болезни, называют патогенезом. Медицинский термин «патогенез» и означает «развитие болезни» в переводе с греческого языка. Патогенетическое лечение прерывает процесс развития болезни. Симптоматическое лечение ликвидирует или, по крайней мере, смягчает неприятные проявления болезни. При геморрое это зуд, жжение, боли и так далее. Путь к идеалу труден, однако если не стремиться к совершенству, даже приемлемых результатов не получить. Поэтому идеальным лечением надо считать этиопатогенетическое, когда одновременно оказывается воздействие и на причину возникновения, и на механизмы развития болезни. Казалось бы, ответ на вопрос, какое лечение важнее, лежит на поверхности. Разве можно рассчитывать на излечение, не устранив причины заболевания или хотя бы прервав процесс разрушительного развития болезни? Однако нет оснований для противопоставления симптоматического и этиопатогенетического лечения. Прежде всего, не надо забывать, что полигоном медицинских усилий является живой человек. В помощи нуждается не только тело, но и психика пациента. Это относится к любой болезни, и геморрой не является исключением. Немного толку будет от лечения, если пациент боится его больше, чем болезни. В этой связи вспоминается одна из шуток советского народа, бытовавшая во времена Холодной войны. У нас с империалистами такая борьба за мир начнется, что на земле никого в живых не останется. Позвольте продолжить наше повествование длинной цитатой. «Прямую кишку, хотя все это кажется ужасным, можно резать, сшивать, сжечь» перевязывать, не причиняя вреда. Ты вытянешь, насколько возможно, пальцами задний проход наружу. Твои инструменты должны быть раскалены до бела. Ты станешь прижигать их до тех пор, пока не будет произведено полное высушивание. Прижигать следует так, чтобы не оставить без прижигания ни одной геморроидальной шишки. Помощники будут держать больного во время прижигания за голову, за руки и за ноги, чтобы он не двигался. Пока прижигаешь, больной должен кричать, ибо тогда задний проход более выходит наружу. Это отрывок из трактата о геморроидах, приписываемого легендарному врачу античных времен Гиппократу. Не правда ли, впечатляет и врач-герой, и помощники-богатыри, а сила воли пациента, добровольно пришедшего на экзекуцию? Человеческие свойства меняются медленнее, чем исторические эпохи и обстоятельства. Древние греки ощущали боль так же остро, как и мы с вами. Думается, что даже в те неизнеженные века, лишь доведенные до полного отчаяния пациенты решались лечиться раскаленным железом. Большинство больных, скорее всего, предпочло бы более легкие методы. Их можно понять, ведь лечение не должно терзать сильнее, чем болезнь. От врача всегда ждали и ждут, что он будет не истязать людей, а уменьшать их страдания, причем станет делать это как можно быстрее. Примером важности симптоматического лечения может служить тактика врача при остром геморрое.